Глава 21. Ракушки при лунном свете. Обратно мы доехали без проблем. Тяжелый дух джунгля никуда не делся, но вроде бы ослабел, отчасти потому, что с залива подул сильный ветер. Отчасти просто ослабел. Фонари во дворе Эль-Паласио сжигались по команде таймера. И как же здорово они выглядели, подмигивающие нам из темноты. В доме Вармен методично переходил из комнаты в комнату, включая свет, зажигая все лампы, и скоро особняк, в котором прошла большая жизнь... большая часть жизни Элизабет сиял, как океанский лайнер, входящий в порт в полночь. После того, как в Альпаласе не осталось ни одного темного уголка, мы по очереди приняли душ, передавая друг другу фонарь, будто эстафетную палочку. Кто-то из нас обязательно держал его в руке. Вайерман помылся первым, потом Джек, третьим я. После душа мы осмотрели друг друга, потом промыли перекись водорода все участки поврежденной кожи, мне досталось больше всех. И когда я, наконец, оделся, щипало все тело. Я надел ботинки и пытался зашнуровать их одной рукой, когда Уайерман, очень мрачный, вошел в спальню для гостей. На автоответчике внизу сообщение, которое тебе нужно послушать, из полиции Тампы. «Дай-ка я помогу». Он опустился передо мной на колено, начал подтягивать шнурки. Я нисколько не удивился. Заметил, что седины в его волосах прибавилось. И внезапно меня охватила тревога. Я протянул руку, вцепился в его массивное плечо. фонарь джек расслабься джек китайской гостиной не сылый фонарь у него на коленях тем не менее я поспешил туда уж не знаю что ожидал найти пустую комнату фонарь с открученной крышкой лежащий на ковре в луже воды а может джека сменившего пол превратившегося в трехглазую с лапами вместо рук суку который вывалилась из старого треснутого кега но он спокойно сидел держа фонарь на коленях правда на лице его отражалась тревога я спросил все ли у него в порядке и смотрелся ему в глаза если он изменялся. Я подумал, что смог бы увидеть его в глаза... увидеть это в его глазах. У меня все хорошо, но сообщение от копов...» Он покачал головой. «Что ж, давай послушаем». Мужчина, представившийся детективом Сэмсоном, сказал, что пытается связаться с Эдгаром Фриментлом и Джеромом Вайерманом, чтобы задать несколько вопросов о Мэри Эйр. Особенно ему хотелось поговорить с Эдгаром Фриментлом, если тот не улетел в Род-Айленд или Миннесоту. куда, по полученным Сэмсоном сведениям, собирались отправить тело Илза Фримонтл до похорон. «Я уверен, что мистер Фримонтл скорбит о тяжелой утрате», — продолжал Сэмпсон. «И мне понятно, что это вопросы полицейского управления Провиденса, но мы знаем, что недавно это Айр брал у мистера Фримонтла интервью, и я связывался поговорить с ним и с вами, мистер Уайерман, если это возможно. Я могу сказать вам по телефону, что больше всего удивило полицию Провиденса. «Но, пожалуйста, не разглашайте информацию». Мы никому не дали прослушать эту пломку. И последний кусочек пазла лег на положенное ему место. «Эдгар — это безумие!» Джек повторил ту фразу уже в третий раз. И в его голосе звучало отчаяние. Полнейшее безумие!» — он повернулся к Уайрману. «Скажите ему!» он поко-локо!» — согласился Уайрман. «Но я знал разницу между поко и мой. Поко мало, немного. Мой много, крайне, испанский». То есть, Варвард говорит, доля безумия в этом есть. Даже если Джек не был бы в курсе. Мы стояли во дворе между седаном Джека и старым Мерседесом Элизабет. Луна поднялась еще выше. Ветер усилился. Прибой обрушился на берег, а в миле от нас ракушки под розовой громадой обсуждали всякие странности. Мой Суздар. Очень страшные. Но думаю, я могу говорить всю ночь, а его решение останется неизменным. «Потому что ты знаешь, что я прав». «Ту пердон, амиго, ты, возможно, прав». «И вот что я тебе скажу. Вайерман собирается отпуститься на толстые, стареющие колени и молиться, чтобы ты оказался прав». Джек посмотрел на фонарь в моей руке. «Хоть это оставьте. Лучше извините меня, но брать его с собой — чисто и бредятельно». «Я знаю, что делаю, ответил я. «Надеюсь, что говорю правду». «Вы оба оставайтесь здесь. Не пытайтесь идти за мной». Я поднял фонарь и нацелил на Уайрмана. на твою честь». «Хорошо, Эдгар. Мою честь изра... изрядно произносили, по... но я ее клянусь». «Один практический вопрос. Ты уверен, что тебе хватит двух таблеток Тайринола, чтобы ногами дойти до своего дома? Или в конце пути тебе придется превратиться в ползигатора?» «Доберусь на своих двоих». «И позвонишь, как только доберешься». «Позвоню». «Тогда он раскрыл объятия, и я пришел в них». Он поцеловал меня в обе щеки. «Я люблю тебя, Эдгар, ты настоящий мужчина. Сана Кома Уна Манзана. Что это значит?» Варман пожал плечами. «Здоровья тебе, я так думаю». Джек протянул руку. Левую мальчишескую учился быстро. Потом решил все-таки обнять меня. Шепнул на ухо. «Отдайте мне фонарь, босс». «Не могу». «Извини, шепнул». Я в ответ. Я двинулся по дорожке к дом. Дорожке, которая уводила к мосткам... И там, где обрывались эти мастки каких-то тысячу лет назад, я встретил крепко сложенного мужчину, которого оставлял сейчас во дворе Эль-Паласио. А тогда он сидел под полосатым зонтом. Он предложил мне зеленого чая со льдом, который так хорошо утоляет жажду. И я сказал, и так хромающий незнакомец наконец-то прибыл. А теперь он уходит, подумал я. Я обернулся. Они оба смотрели на меня. Мучача позвал в Я подумал, что он попросит меня вернуться, чтобы мы могли еще немного об этом подумать и поговорить. Но я его недооценил. «Вай кондиос, ми хомбре!» «Иди с Богом, Сульчак!» Испанский. Я еще раз помахал им рукой и завернул за угол дома. Вот так я отправился в мою последнюю великую береговую прогулку. И каждый прихрамывающий шаг давался такой болью, как и во время моих первых прогулок по усеянному ракушкам, ракушкам берегу. Только тогда я гулял по розовым светам с раннего утра, когда еще мир спал, и двигались разве что волны, ласково набегающие на песок, до коричневого облака сыщиков, которые поднимались в воздух в нескольких шагах от меня. Эта прогулка выдалась другой. Ревел ветер, грохотали волны, не ласкали берег, выбрасывались на него в поисках смерти. Чуть дальше от берега луна хромировала поверхность воды, и несколько раз у меня возникало ощущение – что краем глаза я вижу персе, но корабль исчез. Стоило мне повернуть голову, корабль исчезал. Так что этой ночью на берегу Дюмаки компания мне составлял только лунный свет. Пошатываясь, я шел, держа в руке фонарь, думая о том дне, когда гулял здесь Силдер. Она еще спросила меня, самое ли это прекрасное место на свете, и я ее заверил, что нет, есть еще как минимум три более прекрасных. Но не мог вспомнить, назвал ли эти места, или только сказал, что их трудно написать без ошибок. Помнил ли и другое. Ее слово, слова о том, что я заслужил такое прекрасное место и время, чтобы отдохнуть, время, чтобы излечиться. Тут потекли слезы, и я им не мешал. В руке, которой мог бы их вытереть, я держал фонарь, поэтому продолжал плакать. Я услышал розовую громаду, прежде чем увидел ее. Ракушки под домом никогда не говорили так громко. Я прошел еще несколько шагов, потом остановился. Вилла стояла впереди, черное пятно, поглотившее звезды. Еще 40 или 50 медленно хромающих шагов, и луна начала высвечивать какие-то детали. Не горели лампы, даже те, которые я обычно оставлял включенными на кухне и во флоридской комнате. Конечно, ветер мог где-то оборвать провода, нарушив подачу электроэнергии, но я об этом сомневался». Я вдруг понял, что узнаю голоса, которыми говорили ракушки. Не мог я узнать, То был мой голос. Знал ли я это всегда? Скорее всего, на каком-то уровне сознания, если мы не безумны. Думаю, большинство из нас знает различные голоса своего воображения. И, разумеется, своих воспоминаний. У них тоже есть голоса. Спросите любого, кто потерял конечность, или ребенка, или давно лелеемую мечту. Просите любого, кто винит себя за плохое решение, обычно принты под влиянием момента. Момента, когда все окрашено в красное. У наших воспоминаний тоже есть голоса. Обычно грустные, которые жалуются, словно скинутые в темноте руки. Я шел, подволакивая одну ногу, о чем ясно говорили оставленные мною следы. Темная, без единого огонька, розовая громада все приближалась, увеличивалась в размерах. не разрушенное, как первое гнездо цапли, но тот вечер виллу облюбовали призраки. В этот вечер меня точно ожидал один призрак, а может что-то более материальное. Удавил порыв ветра, и я посмотрел налево, на залив, в которого он дул. Увидел корабль, темный, ждущий, молчаливый, с развивающимися лохмотьями парусов. «Чего бы тебе не подняться на борт?» — спросили ракушки, когда я, залитый лунным светом, остановился менее чем в двадцати ярдах от своего дома. Стереть прошлое начисто — это можно сделать. Никто не знает об этом лучше тебя. И просто уплыть. Остави здесь всю эту грусть. Ты в игре, если ставишь монету на кон. И знаешь, какой самый большой плюс? Самый большой плюс — мне не придется плыть одному, — ответил я. Ветер дул сильными порывами. Ракушки шептали. И из черной темноты под домом, где костяная постель достигала толщины в шесть футов, выскользнула черная тень и замерла в лунном свете. Какое-то время постояла, чуть наклонившись вперед, словно в раздумьях. Потом направилась ко мне. Она направилась ко мне. Не персе. Ее утопили, чтобы она заснула. Индзе. Она не шла. Я не ожидал, что она будет идти. Она тащилась. И то, что она могла двигаться, тянуло на магию. Темную магию, разумеется. После последнего телефонного звонка П.М. разговором его не назовешь, я вышел через дверь черного хода розовой громады и сломал черенок метлы. которые обычно подметали дорожку к почтовому ящику потом пошел на берег к влажному блестящему песку я не помню что произошло после этого потому что не хотел помнить очевидно не хотел но вот сейчас вспомнил пришлось вспомнить потому что передо мной стоял плотный из трудов это была илзы и не илзы ее лицо то появлялось то расплывалось и исчезало фигура вдруг замещалась чем то бесформенным чтобы тут же принять привычные очертания Маленькие кусочки, засохшие у неол, осколки ракушек при движении сыпались с ее щук, груди, бедер ног. Лунный свет отражался от глаза, до более ясного, до более знакомого глаза Илзи. А потом глаз исчезал, чтобы появиться вновь поблизко и в темном лунном свете. Ко мне врела илза сотворенная из песка. «Папуля!» Голос звучал ее сухо, с каким-то подспудным хрустом, словно в нем переломалывались ракушки — Я полагал, что без ракушек не обошлось. Ты захочешь, но нельзя, — сказала Элизабет. Но иногда мы ничего не можем с собой поделать. Песочная девушка протянула руку. налетел порыв ветра, и пальцы рассыпались, потому что ветер выдал из них песок, оставив одни кости. Но тут же песок заклубился вокруг Лилзи, и на костях наросла плоть. Черты ее лица изменялись, как земля под быстро бегущими летними облаками. Зрелище это зачаровывало. гипнотизировала. «Дай мне фонарь», — попросила она. «Потом мы вместе поднимемся наоборот. На корабле я могу стать такой, какой ты меня помнишь. Или у тебя будет, возможно, ничего не вспоминать». Волны маршировали к берегу. Одна за другой грохотали под луной. Ракушки громко разговаривали под розовой громадой. Моим голосом спорили друг с другом. «Принеси, приятель, я выигрываю. Сядь, старика, ты выигрываешь!» А передо мной стояла Илза. сотворенная из песка, меняющаяся на глазах гурия, освещенная лунной, три четверти с чертами лица и на мгновение остающимися неизменными. Я видел девятилетнюю или пятнадцатилетнюю, спешащую на свое первое настоящее свидание, теперешнюю или, какой она выходила из самолета в декабре, или студентку с колечком, подаренным по случаю помолвки. Передо мной стояла моя дочь, которую я любил больше всего на свете. И потому ли Персе убил ее? И протягивала руки, чтобы я отдал ей фонарь. Он был моим пропуском в долгое плавание по морям забытья. Разумеется, обещание его могло быть и ложью, но иногда мы должны рискнуть. И обычно рискуем. Как говорит Вайерман, мы так часто обманываем себя, что могли бы зарабатывать этим на жизнь. «Мэри привезла соль», — сказал я. «Много мешков с солью, высыпала их в ванную». «Полиция хочет знать, почему». «Но они не поверят, услышав правду, верно?» Она стояла передо мной. Позади волны с грохотом молотили о берег. Она стояла, ветер выдувал из нее песок. Но тело восстанавливалось из того песка, что лежал под ногами, вокруг нее. Она стояла и молчала, протянув ко мне руку, чтобы получить то, за чем пришло. «Нарисовать тебя на песке? Этого мало. Утопить тебя в ване – Тоже мало. Мэри велели утопить тебя в соленой воде». Я посмотрел на фонарь. Профессия сказала ей, что нужно сделать. С моей картиной. «Дай его мне, пулю Услышал я от непрерывно меняющейся песчаной девушки. Она по-прежнему протягивала ко мне руку. Только иногда при особо сильных порывах ветра кисть превращалась в птичью лапу. Подпил, подпитывалась песком с пляжа и все равно превращалась в птичью лапу. Я вздохнул. В конце концов, чему быть, того не миновать. «Хорошо». Я шагнул к ней. В голову пришла еще одна из присказок Уайлана. «В конце концов, мы всегда избавляемся от наших привок». «Хорошо, мисс Булочка, но тебе придется расплатиться со мной». «Расплатиться чем?» Голос напоминал скрежь песка по стеклу, шуршание рак, ракушек. Но это был и голос Илзы, моей Ивса Гролл. «Один поцелуй. Пока я еще могу его ощутить». И улыбнулся. Губ не чувствовал, они онемели, но мышцы вокруг них натянулись. Чуть-чуть. Полагаю, он будет песочным, но я представляю себе, что ты играла на пляже, строила замки. Хорошо, папуля. Она подошла, двигаясь, все в, той же, все в той же странной манере. Не шла, а тащилась, перекатывалась. И вблизи иллюзия пропала полностью. Так бывает, если поднести картину глазам и увидеть, как цельная композиция, портрет пейзаж, тюрморт, превращается в отдельные цветные мазки со следами волосков кисточки на краске. Черты лица и исчезли. Нес них я увидел яйностные виски песка и осколков ракушек. И до моих ноздрей долетел запах ни кожи, ни волос, а соленой воды. Бледные руки потянулись ко мне. Ветер выдувал из них песок. Луна светила сквозь них. Я потянул фонарь. Небольшого размера, с пластмассовой ручкой. Не из нержавеющей стали. «Тебе, возможно, лучше посмотреть на него, прежде чем раздавать поцелуи», — сказал я. Я взял его из бардачка автомобиля Джека Контори. А тот, в котором Персе, заперт Элизабет. Тварь застыла, и тут же ветер Залива выдал из нее последнее сходство с человеком. Передо мной стоял висвящий песочный дьявол. Но я не мог рисковать. День выдался долгим, и мне совершенно не хотелось рисковать, с учетом того, что моя дочь находилась где-то еще, совсем в другом месте, ожидая вечного покоения. Я изо всей силы замахнулся рукой, зажатым кулаки кулаке фонарем, и браслеты няни Мельдеса соскользнули с предплечья на запястье. Я их тщательно очистил в кухонной раковине Эль-Паласио, и теперь они звенели. Под ремнем на левом бедре у меня был гарпун с серебряным наконечником. Песочный дьявол взорвался. Песок и кусочки ракушек полетели во все стороны и вверх. Крик ярости и боли пронзил мою голову. «Слава Богу, короткий! А не то, думаю, он разорвал бы меня!» Потом остался только шум ракушек, перекатываясь под водой, да на короткие мгновения потускнели звезды. Ветер нес над дюнами песчаную пелену. Залив вновь опустел, только рукой луной волны продолжали свой марш к берегу. Персе исчез, словно его и не было. Мои колени подогнулись, и я рухнул на песок. Может, мне действительно предстояло преодолеть остаток пути, превратившись в ползигатора. Но с другой стороны розовая громада находилась совсем рядом. В тот момент, правда, мне не хотелось лишь сидеть и слушать ракушки, немного отдохнуть, чтобы появились силы подняться, пройти эти оставшиеся 20 ярдов и позвонить Вайерману, сказать ему, что у меня уже все в порядке, сказать ему, что сделано, и Джек может приехать и забрать меня. Но в тот момент я предпочитал сидеть и слушать ракушки, которые более мне не говорили ни моими голосами, ни чем-то еще. В тот момент я предпочитал просто сидеть, смотреть на залив и думать о моей дочери, Илзе Мэри Фриманкл, которая при рождении весила шесть фунтов и четыре унции. Первый, с первым словом, которое стало Аф, которая однажды принесла домой большой коричневый шар, нарисованный мелом на куске строительного картона, радостно кричала. — Я нарисовала тебе кайтину, популя. Илзе Мэри Фриманкл, я хорошо ее помню."